Выпускной Шурки Валеева Мишка маленьким вихрем вылетел из-за угла, ворвался в толпу ребят, хлопнул Шурку по руке и выкрикнул. Санек, тебя Завуч зовет. и помчался дальше, умудрившись поскользнуться в единственный, не после дождя лужа. «За что?» — возмутился Шурка. «Блин, с утра самого!» Он посмотрел на ребят. Может, те знают, но преданная пятерка молча покачала головами. За крысу, наверное, которую мы в ведро уборщицы подкинули, предположил Вовка, бросая в сторону школы хитрый взгляд. Нет, вздохнул Шурка. За это уже ругали. За цветы на подоконниках, которые мы постригли, за костер в туалете, за струны, которые мы из пианино вытащили. Ребята наперебой начали предполагать провинности, за которые Шурку опять могли вызвать к завучу. Шурка покачал головой. Не, это уже было. А про струны они пока не знают. Спрятав помятую сигаретку, с таким трудом добытую сегодня из отцовского кармана в рукав рубашки, Шурка недовольно пошагал в школу, пиная по дороге кочки и стоптанными кроссовками. Ребята младшие его на год и даже на два поплелись следом. Сейчас Саньку опять достанется. И не потому, что самый старший, а потому, что Санёк — свой пацан и никого никогда не сдаст. Старательно вспоминая, что он мог натворить за прошедшие два дня, Шурка добрался до кабинета завуча, так ничего и не вспомнив, решительно перешагнул порог и торжественно произнес: «Это не я!» Антонина Алексеевна, бессменный завуч единственной школы в селе, вот уже 20 лет опустила глаза и прикусила губу, прячу улыбку. Вечно растрёпанный, слегка помятый, но все же очаровательный Саша Валеев был постоянным гостем в её кабинете с того самого раза, когда первоклассник Валеев разбил окно в столовой, играя на перемене в футбол. Даже историю его взросления можно было проследить по визитам в ее кабинет, а точнее сказать, по взрослеющему взгляду мальчишки. С каждым новым учебным годом он постепенно менялся с испуганного на настырный, потом стал немного нахальным, потом перешел в разряд «мне все равно». И вот теперь, в самом конце учебного процесса, Повзрослевший и возмужавший Саша обзавелся фирменным. Это не я. «А стаканы в столовой кто разбил?» Разглядывая Сашу поверх стареньких очков, серьезно спросила Антонина Алексеевна. «Я не специально!» Воскликнул Шурка и уставился на завуче так, словно она ругала его за чужую провинность. «Это Мишка меня толкнул, все видели? Он вечно бежит куда-то!» «Ладно!» Примирительно произнесла Антонина Алексеевна. «Я не об этом хотела поговорить. Садись, Саша». Шурка засунул руки поглубже в карман брюк, чтобы ненароком не выпала запрятанная в рукаве сигаретка, и сел на стул, нахохлившись, словно воробей. «Через два дня у вас последний звонок», — напомнила Антонина Алексеевна. Шурка расслабился немного, смекнув, что ругать его пока не собираются. «Знаю». Он даже выпрямился, слегка откинулся на спинку стула. «Девочки организовали концерт, придумали сценку и танец. Саша, все включились, кроме тебя». «И чего?» Шурка недовольно дёрнул плечами и выпятил грудь всем видом, показывая, что ему все равно, и делать он ничего не собирается. «Ты должен выступить», — мягко сказала Антонина Алексеевна, прекрасно понимая, что излишняя настойчивость может отпугнуть настырного паренька. «Вот». Она протянула ему листок. «Это текст песни. Исполни, пожалуйста, его под гитару. Ты же отлично играешь и поешь. Людмила Ивановна наиграет тебе на пианино, а ты подберешь...» «Нет!» — нервно воскликнул Шурка, дернувшись на стуле. «Не надо пианино! Я выступать не буду!» Две струны из старого пианино, бесхозно стоявшего в школьном коридоре, они вчера сняли и уже приспособили как наконечники для самодельных дротиков. Струны были разрезаны на множество мелких частей, заточены с одной стороны и прочно прикреплены в середине четырех спичек, на концах которых были вставлены куриные перья. Дротики получились очень острыми и отлично вонзались в картонную цель, установленную на берегу речки под плакучей ивой. От посторонних глаз подальше. Попасться на таком в преддверии выпускного совсем не хотелось. «Саша, ты единственный мальчик в классе. Будь мужчиной!» Постаралась вызвать к совести хулигана Антонина Алексеевна. «Девятый класс, ты уже совсем взрослый. Дальше будет другая школа, другая жизнь. Возьми текст, выучи и спой нам на празднике». «Не буду я!» Упрямо отнекивался Шурка. «Ладно, можешь не учить, можешь по листочку петь». Чуть повысила голос Антонина Алексеевна, настойчиво протягивая шурки текст. «Бери, — сказала!» «Блин! Вот блин!» Посокрушался Шурка, но листок взял. «Только это! На пианино играть не надо! Я сам!» «Вот с этого и надо было начинать!» Улыбнулась Антонина Алексеевна. «Все, иди! Дома, чтобы готовился!» Шурка резко вскочил и поспешил скрыться, небрежно скомкав вверенный ему листок. «Выпускной через два дня!» напомнила вслед Антонина Алексеевна и устала, облокотившись о стол, сказала тихо. «Быстрее уже, что ли?» Выскочив на улицу, Шурка тут же достал из рукава сигаретку, но попытка курения на сегодня откладывалась. Трофей сломался в нескольких местах, и махорка высыпалась. «Блин, вот блин!» Рассердился Шурка, выбросил оставшийся мусор из рукава и поспешил в школу. Прозвенел звонок на урок. История никогда не была для Шурки любимым предметом, то ли дело физкультура. Но сегодня первым уроком была именно история, где Шурке приходилось много слушать, а потом учить то, чего он так и не услышал. С трудом справляясь с зевотой, Шурка достал из кармана скомканный листок с песней и от нечего делать принялся изучать текст. «Чего придумали?» — возмущенно прошептал он. «Не буду я петь эту бредятину!» Погода выдалась на редкость тёплой и солнечной. и школьного двора с самого утра доносилась веселая музыка, зазывая всех односельчан на весеннее торжество. Последний звонок был для села важным, знаменательным событием, куда мог прийти любой желающий. В этом году в выпускном классе было всего пять человек, но народу собралось много. Не так уж и часто в селе случаются торжественные мероприятия. Шурка помогал обустраивать спортивный зал, таскал стулья, убирал с другими ребятами маты и старался спрятаться от завуча, наивно полагая, что та не вспомнит о своей просьбе. Петь Шурка не собирался. Одно дело на лавочке — в темноте перед своими друзьями петь блатные песни, и совсем другое — школьную ерунду перед всем селом. Но Антонина Алексеевна Шурку отыскала, напомнила и даже гитару показала. Мол, если дома свою забыл, тут найдется. «Ага, как же». В зал вошли его одноклассницы, выпускницы, наряженные в купленные по случаю школьные формы и белые фартуки. Головы украшали огромные банты, а довершали образы кружевные гольфы и туфельки на невысоком каблуке. Смотрелись девочки очень мило и трогательно. Они что-то обсуждали с учителями, шептались между собой, а Шурка никак не мог оторвать взгляд от Насти Кудриной. «Почему-то именно сегодня, несмотря на смешные бантики и гольфы, Девочка выглядела такой привлекательной, такой загадочной, что Шурка подобрался, заправился и вернул на воротник, запрятанную в кармане брюк, бабочку. «Сашка, какой ты красивый!» — заметила Настя, подлетела, поправила ему воротник и упорхнула по своим делам. «Ты тоже!» — прошептал растерянный от своих собственных чувств Шурка. «Красивая!» «Саша, пой!» — услышал он, настойчивая над духом «Уже?» — время пролетело, как в тумане. Так быстро и незаметно, но с невероятным трепетом в груди и сладким замиранием сердца. Саша взял гитару. Антонина Алексеевна предусмотрительно подсунула ему текст песни. В одно мгновение зал затих. В этой обволакивающей легкой тишине раздались мелодичные звуки гитарных струн. И молодой, сильный голос красиво и уверенно запел. Звенит последний звонок. Он так внезапно позвал. Прошло всего 9 лет с тех пор, как я школьником стал, с тех пор, как шел в первый класс, и как встречали меня с улыбкой в добрых глазах родные учителя. Он так и не узнал мелодии песни, руки сами взяли нужный мотив, и гитара пела, и пел Саша. Для нее, для девочки с большими бантами.